Глава 2 Дочь Уолтера Брауна. Я никогда не мечтала о карьере в любой из сфер, связанной со смертью или преступлениями. Когда кто-нибудь спрашивал меня, кем я буду, когда вырасту, я не могла ответить, потому что не знала. Помню, я смотрела с отцом полицейские сериалы вроде «Облавы» или «Гавайев 5.0». И там попадались серии, в которых художник по описаниям рисовал портрет преступника, помогая поймать плохого парня. Один раз скульптор воссоздал по черепу лицо мёртвого. И с его помощью удалось узнать, кто убийца. Разве не круто? Но мне никогда не приходило в голову, что судебное изобразительное искусство может стать моей работой. Хотя изо было моим любимым предметом в школе. Во-первых, я понятия не имела, как попасть на такую должность. И никто вокруг тоже не знал, даже консультант по профориентации. Я просто выбросила подобные мысли из головы вместе с мечтами о том, что мне будут платить за поедание мороженого или хождение по магазинам. Насколько я обожала рисование, настолько же ненавидела биологию и делала всё, что в моих силах, чтобы не связываться с ней. Что угодно лишь бы не видеть крови и кишок. Мысль о том, что придётся вскрывать лягушку, наводила им на меня ужас, поэтому мой напарник по лабораторной согласился сделать это за меня, если я потом составлю письменный отчёт. В конце концов, я решила слепить лягушку, лежащую на спине и приколотую иглами к серебристому подносу, алюминиевая фольга и крышка от обувной коробки. Затем я вскрыла её, слепив кишечник из глины и раскрасив розовый цвет, а потом затолкав внутрь тушки, в которой заранее сделала разрез в форме буквы Y. Мы оба получили пятерки за изобретательность, и я не замарала руки о кровь или формальдегид. К моменту окончания школы я по-прежнему не знала, чем буду заниматься. Рисование было моим главным приоритетом, но колледж я себе позволить не могла. Я пробовала подать заявление на студенческий заем, но когда увидела сумму выплат, то едва не потеряла сознание. Даже если я получу диплом, что мне потом с ним делать? Я не была особенно амбициозной и не видела себя сотрудницей рекламного агентства, а торговля картинами на улице точно не позволила бы расплатиться с кредитом. Армия казалась лучшим если не единственным, карьерным путем для меня на тот момент. Большую часть детства я провела в Делавере, где мой отец работал авиамехаником на военно-воздушной базе в Дувре. В конце 1970-х Дувр не мог похвастаться разнообразием работы. Если не поступать в колледж, можно было устроиться только на фабрику «Плейтекс» или пойти продавщицей в торговый центр «Голубая курица» на шоссе номер 13. Мой старший брат Джефф сразу после школы записался в армию и уволился в звании старшего сержанта, объехав весь мир. Он женился на любви всей своей жизни, когда служил в Германии, и был счастлив осесть в Дувре, где стал работать репортером в местной газете. Кен пошел на призывный пункт, собираясь тоже записаться, Но у него оказались проблемы с глазами, что стало для него спасением. Он был очень мягким и доверял не тем людям, да и вообще был не создан для армейской службы. Стив поступил в ВМФ на следующий день после получения аттестата, от чего мама впала в истерику, а папа подмигнул ему и показал большой палец. Оба они не знали, что он задумал, когда попросил дать ему на вечер машину, но таков уж был Стив. У него были стальные нервы и зловещее чувство юмора. А если он что-то решал, никто не мог заставить его передумать. Моя старшая сестра Лорен, по примеру отца, записалась в ВВС авиамехаником. Выбор был крайне необычный. В 1977 году юные леди, особенно такие хорошенькие, как моя сестра, не очень-то стремились копаться в моторах Си-141 и выковыривать машинное масло из-под ногтей. В детстве мы делились с ней комнату и никогда не ссорились подолгу, потому что нам предстояло ночевать в общей крошечной спальне. Рано или поздно одна из нас забывала, из-за чего всё началось, и мы опять становились лучшими подругами. Моя мама тоже служила в женской военной части, пока не забеременела Джеффом. О декретных отпусках тогда и не слыхивали, и она с радостью ушла в почетную отставку, взяв на себя роль домохозяйки. Мама была талантливой художницей. В 1940-х она работала в журнале «Вог» и брала частные заказы, пока отец служил. Она специализировалась на комиксах и не только издала настоящий бестселлер об армейской жизни, который вышел в «Звездах и полосах», но и вела собственную еженедельную колонку комиксов в местной газете. Я выбрала десантные войска. Из-за того, что у них, по моему мнению, была самая красивая форма. На призывном пункте меня пытались склонить к ядерной военной части. Боюсь, это было вызвано недобором куда больше, чем моими талантами, но поскольку в алгебре я была не в зуб ногой, туда я не прошла однако по результатам тестов я годилась в разведку, и так мной был сделан первый шаг к тому, чтобы стать судебной художницей. Я получила секретность. Хотя раньше я никогда не занималась иностранными языками, я выбрала русскую лингвистику. После тренировочного лагеря я поступила в военный институт иностранных языков в Монтерее, Калифорния, где погрузилась в изучение русского с головой. 8 часов в день, 5 дней в неделю, 47 недель, и без усилий получила пятёрку на выпускном экзамене. Очевидно, в этом мне помогли способности художника. Зажмурившись, я могла с лёгкостью представить себе слова и выражения из словаря, которые необходимо было заучить к экзамену. Языковая школа была одно, а вот применение иностранного языка в реальном мире, да ещё в армии, совсем другое. В те времена женщины не допускались к службе на море или на небе. Это считалось боевой сферой. А наземной работы для лингвистов было совсем мало. Первые мои два года действительной службы я занималась обработкой данных. Меня этому не учили, и такая деятельность меня не интересовала, а потому казалась бессмысленной и от всей души ее ненавидела. К счастью, Всё изменилось с моим переводом на военную базу в Турции, где у меня появилось какое-то подобие обязанностей, к выполнению которых я так долго готовилась. Я обязана вооружённым силам тем, что из застенчивой, неуверенной в себе девчонки превратилась во взрослого человека с трезвыми взглядами на жизнь, но карьера в армии, тем более в роли русского лингвиста, оказалась не по мне». В 1987 году мой шестилетний контракт подошел к концу, и я вернулась в США. Мне нужна была работа, и быстро. Единственное, что осталось у меня после военной службы — секретность с высоким допуском, что высоко ценилось в Вашингтоне, округ Колумбия. Секретность была у многих, но высоким допуском и чистым тестом на полиграфе могли похвастать лишь единицы. Моя семья по-прежнему жила в Делавере, поэтому я погрузила в свой Ниссан-центра двух громко оравших котов и отправилась на восток. Через неделю у меня была работа вольно-наемном делопроизводителем в лаборатории прикладной физики в Университете Джона Хопкинса в Мэриленде. Я была рада, что нашла работу так быстро, но она была скучной и однообразной, и я очень быстро затасковала. Что же делать дальше? Мне было 27. Я считалась военным ветераном и до сих пор не знала, кем хочу быть, когда вырасту. Я изучала доску с объявлениями о работе, надеясь найти что-то, что меня вдохновит. Тут-то мне и попалось объявление о поисках художника для создания концептуальных моделей в отделе подводных лодок правительственной лаборатории. Мне никогда не приходило в голову, что государству может потребоваться художник, и объявление очень меня заинтересовало. Но была одна помеха — там требовался диплом. В армии я проходила несколько обучающих тренингов и представляла себе, сколько времени у меня займёт учёба в колледже, если совмещать её с полноценной работой — целую вечность. Но теперь у меня появилась цель — Я закончу колледж, уйду из дела производителей и стану художницей в университете Джона Хопкинса. Однако имелась проблема. Подросткам я не поступила на учёбу, потому что не могла себе этого позволить, и с тех пор ничего не изменилось. Хотя я и работала в Хопкинсе, я была вольно-наёмной, так что льготы на обучение на меня не распространялись. Оставалось только найти вторую работу. И я устроилась в видеосалон, чтобы иметь дополнительные деньги. Я взяла себе один курс на зимний семестр, а в остальные вечера работала в блокбастере. Неудивительно, что я не могла позволить себе и компьютер, чтобы делать домашние задания. Поэтому в обеденный перерыв бегала в медиалабораторию Хопкинса, где стояли макинтоши с графическим программным обеспечением. Там я встретила первого человека, изменившего траекторию моей карьеры, начальника лаборатории Дэна. Через несколько недель моих регулярных посещений он сказал, «Хочу тебя кое с кем познакомить». Ту женщину звали Барбара Уильямсон, и она была супервизором отделения дизайна. Под ее руководством я освоила «Freehand», photoshop. И остальное ПО, необходимое для работы художником в Хопкинсе. Когда в её отделении освободилась должность делопроизводителя, штатная позиция, дававшая льготы на учёбу, она помогла мне её получить. Теперь я могла уйти из салона и брать по два курса в семестр вместо одного. За несколько недель до выпуска она вызвала меня к себе в кабинет. Там в мою честь устроили вечеринку-сюрприз. Барб. Протянуло мне письмо, где сообщалось, что меня официально повысили до художника-иллюстратора. Работа под начальством Барб была потрясающей. Её сотрудники стали для меня как семья. Дэн, наш компьютерный гений, держал компьютеры, программное обеспечение и графические презентации в строгом порядке и следил, чтобы они регулярно обновлялись. То были времена гибких дискет и накопителей Бернулли компьютерный эквивалент магнитофонных кассет, так что задача была не из лёгких. Учёный мог заглянуть за презентацией, которую сделал три года назад, и благодаря системе учёта, созданной Дэном, мы находили её за считанные секунды. Он был добродушный, забавный и любопытный, поэтому, когда у нас появился интернет и электронная почта, он всем объяснил, как ими пользоваться. Кэти занималась компьютерной вёрсткой, но одновременно работала и художником. Она была мастером масляной живописи и обладала уникальным чувством композиции. «Дон» разделял мое пристрастие к китчу, черному юмору и иллюстрациям середины века. Мы часами могли обсуждать свои любимые шрифты и обознали наизусть диснеевские мультики. «Кевин напоминал мне моего брата Стива». Он также обожал розыгрыши и был перфекционистом в работе. Робин славился мудростью и невозмутимостью. Когда клиент в панике кричал «Можете сделать это за час, мне это нужно прямо сегодня», Робин спокойно принимал заказ, а когда тот являлся спустя неделю, протягивал ему стопку бумаг, приговаривая «Сейчас только сдую пыль с вашей срочной работы». «Великолепно». Барп была душой всего отдела. Сама талантливая художница, она никогда не забывала, что руководя творческой группой, надо давать людям свободу и право выбора. Она следила, чтобы все вокруг помнили, какая у нее великолепная команда, и считала своим долгом подталкивать нас на карьерном пути. Она защищала сотрудников как собственных детей — И никто, даже самый талантливый ученый, не имел права пользоваться нами, как ему вздумается. «Слушай, яйцеголовый, ты не можешь являться сюда в пятницу в пять часов и ожидать, что мои художники задержатся на работе, потому что ты не смог получше организовать свой день». И можете мне поверить, они ее слушали. У нас царила атмосфера профессионализма, командной работы, творчества и радости. Так что наше отделение было оазисом для многих учёных, которым хотелось на время отдохнуть от своей лаборатории. Звучит как рай? Так и было. И я вовсе не хотела, чтобы это изменилось. В один судьбоносный день я увидела в Вашингтон-пост объявление. ФБР ищет художника-иллюстратора. Я думать не думала уходить из Хопкинса но была зачарована тем, что могла бы делать в бюро. Образцы для демонстрации в суде, фотороботы, зарисовки мест преступлений, поездки. Весь день рисовать и при этом помогать ловить плохих парней слишком чудесно, чтобы быть правдой. Однако все в округе Колумбия знают, что такие объявления на государственную службу не всегда настоящие. Обычно должности заполняются уже имеющимися сотрудниками, но по закону надо опубликовать предложение для всех, ну, чтобы все выглядело честно. Но это объявление выглядело так, будто его писали, глядя в мое резюме. У меня уже была секретность с высоким доступом, чистый тест на полиграфе, навыки художника, диплом колледжа, а также владение... Freehand, хенд «Фотошоп» и «Пауэрпоинт» — золотая триада для компьютерного дизайнера в те времена. Я обладала кучей дизайнерского опыта, привыкла работать в предельно сжатые сроки и даже работала с программами по 3D-моделированию. Однако я не была уверена, стоит ли отправлять резюме. Мне нравилось в Хопкинсе, но я знала, что ситуация может в любой момент измениться. Этому научило меня детство в семье военного. Каждые три года моя лучшая подруга переезжала, потому что её отца отправляли на другой конец страны. В конце концов я решила, что ничего не потеряю, если попытаюсь. Скорее всего, работу я не получу, но хотя бы посмотрю, как всё устроено в ФБР. К тому же у меня будет отличная история, чтобы рассказать друзьям. Я положила своё резюме и сопроводительное письмо в конверт «ФедЭкс» и отправила. Месяцы шли, ответа из Вашингтона не было, и я уже решила, что должность досталась кому-то другому. Мне никогда не казалось, что отсутствие новостей — хорошая новость. Однако как-то раз, когда я выполняла срочный заказ, у меня зазвонил телефон. Приятный мужской голос сказал, что его зовут Рон, и он из ФБР. Я не совсем поняла причину звонка и предположила, что пришло время обновить мой статус секретности. Я почти не слушала мужчину, продолжая работать над заказом. Но внезапно он сказал, «Вы соответствуете всем требованиям». Сердце замерло у меня в груди. Я вспомнила о заявлении, которое отправила 9 месяцев назад. Он продолжил говорить. К ним поступило несколько сот резюме. И вот они сузили выбор до нескольких кандидатур. «Когда я смогу пройти собеседование?» Я судорожно сглотнула. Собеседование предполагалось провести по телефону, поэтому мы договорились на следующий день. Мобильные в те времена имелись разве что у голливудских продюсеров, а я не хотела, чтобы звонок состоялся в рабочее время. Так что я попросила отгул на полдня и вернулась домой пораньше». Ровно в назначенную минуту телефон зазвонил. Со мной говорило по спикеру сразу четверо человек. Все были крайне вежливы. Мне задавали разнообразные вопросы насчет ПО и способов решения дизайнерских задач. Единственным затруднением было отсутствие компьютера у меня перед глазами. Одним из первых вопросов было «Как вы обрабатываете размытое фото?» Как при изучении русского, я зажмурила глаза и представила перед собой меню Photoshop. О'кей. Сначала откорректирую фильтр, потом использую маски резкости, включу превью, откорректирую свет, контраст и Если вам стало скучно, я вас не виню. Но для художников это звучало так, будто я знаю, о чём говорю. Рон спросил, есть ли у меня веб-сайт с портфолио. Сайта не было. Поэтому он попросил загрузить мои работы на зип-драйв дело было в 1998 году — и прислать ему до конца недели. «Конечно», — ответила я. Оставалось две проблемы. Во-первых, у меня не было готового портфолио. Поскольку прошло уже столько времени, я решила, что мое резюме давно полетело в мусорную корзину. И во-вторых, я до сих пор не обзавелась домашним компьютером. Однако с помощью карты виза через 24 часа обе проблемы были решены. Я купила голубой iMac и всю ночь просидела, составляя портфолио. Я думала, что придется ждать еще несколько месяцев, но через неделю мне снова позвонили. «Работа ваша, если вы ее хотите». «Серьезно?» Я думала, что собеседование по телефону только первый шаг в длительном процессе. Удивительно, но я получила работу, даже не увидев, как выглядит ФБР изнутри. Очень скоро агенты ФБР уже опрашивали моих соседей, коллег и друзей из колледжа, а я проходила тесты на полиграфе и сдавала анализы на наркотики. Все развивалось с молниеносной скоростью, а потом резко остановилось. 30 сентября... 1999 года, с концом налогового года. Меня торопились принять на работу до предполагаемого моратория на найм, однако не успели. А теперь никто не знал, когда мораторий закончится. Два года я провела в ожидании и неизвестности. Каждые 3-4 месяца я звонила Рону или он звонил мне, чтобы подтвердить, что рано или поздно я всё-таки стану сотрудницей бюро. Наконец мораторий сняли, и машина по найму закрутилась снова. В пятницу, 7 сентября 2001 года, полевой агент из Балтимора пожал мне руку и сказал «Добро пожаловать в ФБР». Оставалось еще закончить с кое-какими бумагами, но дело было на мази. До катастрофических событий следующего вторника. Естественно, я предполагала, что после 11 сентября ФБР есть чем заняться. Поэтому позвонила Рону и сказала, что готова ждать еще. Он заверил меня, что принимаются все необходимые меры, чтобы я вышла на работу до Рождества. Рон не подвел. Я приступила к работе в ФБР 4 ноября 2001. Прошло три года с тех пор, как я отправила свое резюме. Три года гаданий. Не приснилось ли мне всё это, и правда ли я получила работу мечты? Три года вопросов вроде «Ты уверена, что в ФБР сказали, что тебя берут?» С течением времени я и сама начала в этом сомневаться. Но я верила в себя, и это, в конце концов, окупилось. В моменты, когда мне хотелось всё бросить и забыть о работе в ФБР, я вспоминала своего отца. Думала, как бы он гордился тем, что его дочь, его девочка будет работать в самом уважаемом и влиятельном правоохранительном органе в мире. Уолтер Эдгар Браун, младший, рос в Тауэр-Сити, Пенсильвания, во время Великой депрессии в семье Шахтера вместе с тремя сестрами. Хотя он умер от инфаркта в 1993 он был и остается самым важным человеком в моей жизни. Не проходит и дня, чтобы я не думала о нем, не гадала, как бы он поступил в трудной ситуации. В своей речи я узнаю его слова. Он воспитывал меня, просто будучи сам собой, и сделал той, кем я являюсь сейчас. Как ему это удалось? Как его влияние повлияло на направление, которое приняла моя жизнь? Как показало, что правильно, а что нет? И что значит быть достойным человеком? Массы разных способов, и все они очень простые. Во-первых, это принятие. Он любил нас, своих детей, такими, какими мы были, искренне наслаждался нашим обществом. Он никогда не сбегал в другую комнату от хаоса, царившего в доме. Был в самом его центре и по-настоящему хотел там быть когда мы совершали ошибки и понимали, что, возможно, это вышло не слишком удачно. Он был готов прийти нам на помощь. Но не сделать что-то за нас. Он давал нам возможность ошибаться и исправлять сделанное. Учиться на этом и, самое главное, относиться к ошибкам с юмором. Он всегда подталкивал нас к совершенствованию, но при этом нисколько не давил. Старайся изо всех сил. — говорил он, — но не требую от себя невозможного. Когда я спросила его, кем мне стать, он сказал, — можешь стать кем угодно, но чем бы ты ни занималась, делай это хорошо. Если у меня будет работа, которую я буду любить, это будет здорово, но в любом случае я должна отдаваться ей целиком. В конце концов, незаменимых людей нет. Всегда найдутся те Кто захочет занять мое место, собственно, поэтому-то тебе и платят и называют этой работой. У него было великолепное чувство юмора. Он ценил остроумие и смеялся от души, если мы, дети, подшучивали над ним. Мы все обожали острое словцо и соревновались в том, кто насмешит отца сильнее. А еще он никогда не кричал. «Семеро человек, живущих в крошечном доме, могут кого угодно свести с ума, но только не моего папу». Мы с Лорен делили одну спальню, и мама регулярно заставляла нас убираться в ней. Отец поступал по-другому. Он открывал дверь к нам, обводил взглядом одежду, свисающую с ограждений двухэтажной кровати, журналы, лак для ногтей, конфетные обертки и упаковки от сока — рассыпанные по розовому лохматому ковру. А потом с выражением искренней обеспокоенности на лице спрашивал. «Кто-нибудь пострадал?» «Чего?» — отвечали мы, не совсем понимая. «Ну, кто-нибудь пострадал, когда тут упала бомба?» Мы хохотали и восклицали. «Ну, пап!» После чего принимали за уборку. «Таков был мой отец. Зачем кричать?» когда можно пошутить. Он очень ответственно относился к работе. Отец прослужил авиамехаником 27 лет. И я помню, что он брал больничный только однажды. Он стоял на крыле самолета, поскользнулся и упал, сильно разбив голову. Удивительно, как такое могло произойти. Естественно, он пошутил и сказал, что только благодаря твердости его черепа Дело не кончилось плохо. Он был добр со всеми, пока кто-нибудь не даст причину вести себя по-другому. Неважно, были вы директором компании или мусорщиком, с вами обращались одинаково. И повсюду, куда бы он ни пошел, папа встречал знакомых, от парней, с которыми виделся на прошлой неделе, но все равно успевал переброситься парой слов на ходу, до старого сослуживца по Вьетнаму. Он был самым общительным человеком в мире, но без малейшей навязчивости. Знал, за что стоит сражаться, а за что нет. Много раз в детстве он говорил мне, «Кое с каким дерьмом в жизни приходится сталкиваться. Главное, не позволяй, чтобы тебя тыкали в него носом». Поэтому теперь, стоя перед дилеммой, я рассматриваю ее со всех сторон и решаю, стоит ли она борьбы зачастую не стоит. Но если я понимаю, что Рубикон перейден, если что-то откровенно неправильно, я буду драться изо всех сил и ни за что не отступлю. Эту черту я унаследовала от моего отца. И к лучшему или к худшему она сильно повлияла на мою работу в ФБР.